Глава 14. -я. Ночные заседатели. <звы> <звы> Я помонстировал кашлем в горловой связки, а заодно и добился от собравшихся усиления внимания к себе. Что ж, господа и дамы, коль все готовы, то мы, пожалуй, продолжим. Извините, господин Феликс. А можно начать заново? Не удержался Гадунов. Мы же он выразительно глянул на всех. Господа и дамы, мы не присутствовали изначально до оглашения проблемы и тем более не участвовали в обсуждении её решения. Так ведь. Высочество прервалось, ожидая знаков согласия от остальных членов тайного собрания. Я ведь верно выразил свою мысль. Да, а не зря он является верховным главой всех собраний общества благородных рунных магов. Умеет высочество правильные акценты расставлять касательно регламента проведения подобных мероприятий. Последовательности желает, еще и с предельной ясностью по ходу процесса. Сказать нечего правой молодой аристократы в своем выборе главы. Есть изъёрное истинно в вашем замечании. Я ещё умесsem его заявление. Пользуясь случаем, некой конфиденциальности нашего разговора, я хочу попросить вас, Иван Петрович, разрешить обращаться к вам упрощённо, желательно на ты, если такое возможно. Я воспользовался ситуацией для перехода к привычной манере общения. Как вы на это смотрите, ваше высочество? Младший Годунов задумался и смерил меня многозначительным взглядом, словно работодатель, исследующий свежего кандидата для работы в главном офисе какой-нибудь там крупной корпорации. Неверняка у меняршево отпрыска своеобразная заменочка вышла. Так сказать, серьёзная дилемма наметилась. Вводить у нас или конкретно меня в круг своих приближённых, или соблюдать положенную дистанцию. Затем высочество согласился сам с собой, утвердительно качнул головой и усмехнулся какой-то из своих мыслей. «Хе, "Да, господин Ферикс, или просто Ферикс". Иван снисходительно улыбнулся и перевёл взгляд. "Не умеете вы задавать ни вопросом". Гадунов неомысленно сосредоточился на своём статутном клинке, теребя его великолепный нож. И собираюсь с мыслями перед оглашением решения по важному вопросу о субординации, ну или о вольностях в правилах аристократического общения. Признаться честно, я не имею понятия, какой из терминов будет наиболее правильным. Одно только ясно: мой вопрос не относится к разряду праздных и к решению по нему годонув подходить серьёзно. Да так и если парень нормальный, то обязательно удовлетворит мою просьбу. Находясь на такой вот позитивной ноте в своих размышлениях, я терпеливо ожидал вердикта высочества. Прочим, как и все остальные в моей комнатке да уж. А я признаться до последнего сомневался, когда выслушивал от своих помощников подробности о вашей противоречивой персоне. «Великий князь Рюрик, Феликс Игоревич...» Иван поставил акцент на великости моего рода. «Как и о странностях в поведении, порой противоречащих природе дворянства, изведенным правилам среди аристократов и придворных вермож всех уровней», искренне посетовал Годунов. Оказывается, что все донесения не лишены доли истины. Он поправил ножны, Кортика на ремне, и вновь сконцентрировал на мне испытующий взгляд. Да, какое-то затянувшееся вступление перед ответом получаться. Хе, мешка от высочества с решением, это и ежу понятно. Подождем, чего уж. Да, собственно, и нет у меня никакого желания высочества подгонять. Хотя, почему не стоит-то? Просто надо быть аккуратнее. Исходя из этого решения и в целях ускорения мыслительного процесса у младшего из годов новых, я демонстративно посмотрел в сторону старинного комода, где напольные часики отмеряют ход времени. Да что? Пусть высочество слегка поторопится, если только мой толстый намёк правильно воспримет. И он воспринял. Я ничего не имею против от некоторых вольностей в общении. Он огласил свой вердикт. Естественно, в разумных пределах Высочество перешёл к поправкам и оговоркам. Я могу допустить упрощённое обращение к себе только в узком кругу, однако на людях, э -э -э, в случае присутствия посторонних и не посвящённых в наши тайны Господ, я настаиваю на положенном обращении к себе согласно заведённых законов и принятых правил. Сказанный он адресовал мне по большей части, а не остальным собравшимся. Отлично! Я кивнул Ивану Петровичу в знак благодарности. Коль все мелкие формальности оговорены, то я, пожалуй, продолжу совещание, а точнее начну его с самого начала. Я не забыл про неосведомленность и всех остальных товарищей местных сепаратистов, или новых столпов имперских заговоров. Кстати, уважаемые, а может есть смысл пригласить цера Рафаэля и госпожу Скарлетт? Я вовремя вспомнил и о других заговорщиках, находящихся в зоне досягаемости, в соседних комнатах дома антиквара. Тогда наш коллектив станет практически полным, и все будут в теме, ну, разве что кроме Елизаветы Степановны. Многоуважаемой графине Потёмкиной, которую мы не сможем пригласить этой ночью по вполне объективной причине. Не забыл я и про маму Полины. Действительно, время позднее и приглашать матушку не стоит, поддержала меня моя не наглядная. Да вдруг заметит кто. Глядишь, а скоро и лишние толки начнутся, а там и дотянутся до нежелательных ушей. Полина добавила: чуточку вполне правомерных опасений. Хм. А ещё то наши гостей из Захребеття. Артур присоединился. Пригласить их, я считаю, правильным. Пожалуй, я скажу за ними. Антиквар сам вызвался позвать упомянутых и мной товарищей. Тем более, что столов у Феликса явно не хватит на всю нашу компанию, а я легко решу эту проблему. На права хозяина дома, если не возражаете. Не дожидаясь от нас ответных реплик или знаков согласия, антиквар поднялся с места, привычно поправил несуществующие складки одежды и уже развернулся к двери, как в неё вновь постучали. Тук-тук. Не заперто, я подал уже привычную фразу. Входите. Раз в этом уголке старого поля у всех случился приступ повальные бессонницы. Я еле-еле удержался от ноты сарказма в этой присказке. Дверь моей комнаты открылась в очередной раз, и порог переступили помянутый мной скарлет с варлодом Рафаэлем. На их лицах промелькнули тени выражения и удивления, а в некоторой степени и откровенного изумления. с рядом исчисством гостей, уже расположившихся на свободных местах. Естественно, что новые гости замешкались, не найдя свободных стульев и продолжили стоять у самого входа, надеясь на скорое разрешение создавшегося неудобного положения. А я, господа, как раз направляюсь за вами. Артур под успел на выручку. Подождите немного, Я организую вам места для размещения. А пока Антиклар взял свой освободившийся стул и чуть поправил его положение. Пока, дорогая Скарлетт, присаживайтесь. Он проявил положенное уважение или последовал этикету, степенно дождавшись, пока амазонка усядется. Сам же Артур задерживаться не стал и покинул нас на некоторое время, чтобы быстро вернуться назад с фарочкой обещренных стульев в руках. Далее все заново и удобно разместились, создав полукруг из посадочных мест напротив моей кровати, несмотря на тесноту крошечного помещения. На всё про всё, господа и дамы затратили минут 5 ночного времени. Потом гости Сотворили на лицах серьезнейшие выражения и затихли, ожидая от меня начала совещания. Ну, или его продолжение. Да пусть называют так, как кому нравится. Их терминология мне сейчас без разницы, а тем более, когда желание сна наступать начинает. Теперь давайте перейдем к главному вопросу. Я больше не стал заводить вступительных речей и решительно перешел к обсуждениям. Что делать дальше? Господа переглянулись, но приняли моему настрою сочтя за благо повременить с уточнениями и тем более с высказываниями. Феликс, а что ты конкретно под этим подразумеваешь? Артур так и не удержался. Просто так уж получается, что тем на повестке достаточно, а конкретика от тебя не прозвучала. не досталась кормашка Пенсне, и выдрузил его на переносицу. С ним согласились, что я определил без труда по кивкам и по питкам, по шептацам. Ладно, я внесу поправку. Мы похитили высочество. Продолжать делать намёки далее или Артур вам внятно ответит, чего этим добивается группа защитников действующего монарха? Под этим взглядом я понял, Что налил с излишком много воды. Короче, я хочу понять ход мыслей некой инициативной группы дворян, которую вы, конечно, сейчас здесь представляете. Я конкретизировал суть своего водного вопроса. Как я говорил ранее при посещении Елизаветой Степановной, Этот шаг продиктован желанием избежать радикальных действий в отношении к монаршей семье, напомнил Артур. Каким именно образом? я продолжил лёгкий допрос. Заговорщики должны поостеречься. Тут антиквар немного запнулся, бросив короткий взгляд в сторону Гудунова. Должны поостеречься в выборе методов свержения, если таковы их планы. Например, они могут не идти на убийство членов семьи, если кто-то из её членов окажется вне зоны их досягаемости. Другими словами, я прервал князя Шереметева. Вы наделели шуйти от единовременной ликвидации всех членов семьи, выдал я, упрощение его ответа. Тогда их план молниеносного свержения будет бесполезен, раз кто-нибудь из ныне живущих Годуновых будет недоступен, да? Именно. Артур спешно согласился с моей версией. Ага. Я кивнул, но моё выражение неприкрытого скепсиса не позволило всем успокоиться. А вы не думали, что исчезновение Ивана лишь подстегнёт их нехитрый план ликвидации? Да разум младшего предск, и сейчас можно её остальных хлопнуть. пользуясь переполохом вокруг пропажи высочества. Я ткнул в Ивана пальцем. Мол, да, это не мы, а все они окаянные. Те самые годы, которые умыкнули Ивана или вообще взяли и придушили Горемыку за границей, входа портала. Но Феликс, он же жив! Воспротивился антиквар и тоже ткнул пальцем в обалдевающего Годунова-младшего. Жаль Феликс. что только мы об этом и знаем. Я скребил губы, пародируя досаду, и печально закивал, типа плачу. «Какая досада! Ах, ну какая же досада!» Артур замолчал, переваривая мою версию вероятного хода дальнейших событий. Остальные тоже присоединились к нему, погрузившись в скверные фантазии. «Но тут еще и трое дам». которых пришлось умыкнуть, я прервал буйство воображения и вернул собравшихся в суровую реальность. Полина Николаевна, э, ну, с ней несложно всё поправить, объяснив Елизавете Степановне, что так было нужно. А вот с ними, с ними-то что делать, прикажете? Дочь нес их родителями, влиятельными дворянами. Если что. Я одарил вниманием и Раксанку с Марфой. И не ставьте мне в вину их ненастоящую пропажу, уважаемый Артур. Я поспешил присечь, перекладывая на ответственность на себя. Вы были обязаны продумать и такое истечение обстоятельств. Нам ещё крупно повезло, что этих уважаемых девушек мы хоть знаем, а попадись другой кто-то, как расхлёбывали бы, а? Кто из вас знает При этом я снова не заметил, что уже стою на кровати и машу руками в порыве эмоций. Пришлось спешно сесть и накрыться одеялом, демонстрируя высочайшее недовольство. Пердикт у меня только один. Проблем нам добавилось, но... Я поднял вверх указательный палец. Но, господа и дамы, чью-то жизнь мы, может, и спасли. Я опять одарил Ивана... Многозначительным взглядом. Я услыхал кое-что При проведении операции По изъятии высочества. Тут я замолчал, Дав возможность себе отдышаться, А заодно и остальным Перевести дух От моего неслабого наезда. «Не томите нас, Эликс!» Теперь и Годунов проявил нетерпение. Иван даже встал В порыве эмоций, Но я не стал спешить с пояснением И еще раз взвесил обрывок фразы старшего магистра и его охраны с намеками от Рейнолда Аперкилда. Прежде чем продолжить дебаты, я указал на стул его высочеству, и тот сел, восприняв мои действия правильно. Я все же являюсь хозяином этой комнатки, а заодно и председательствую на собрании. Скажите, Иван... А куда запропастились ваши сопровождающие вельможи? я начал издеряка. Нем Годонов наморщил лоб и прикрыл глаза, предавшись воспоминаниям. Председатель Верховного протектората рунных архимагов в Руси, архимаг Морозов Енокинтий, уехал по неотложным делам в Новгородскую резиденцию. Начался марафонный доклад Дорогимак пожарский Петр Дмитриевич срочно был в Верховный протекторат магии руно Руси, где и председательствует глава посольского приказа, он же министр иностранных дел Неганор Валдай. Они решили какой-то вопрос по острову Янгри и тоже убыли вместе с бароном фон Рамоном Фридрихом, что служит в Главном адмиралтействе России. Величество открыл голоса. Более со мной никого не было, и меня никто не посещал. А, что? Я слышал одну только фразу, заставившую меня призадуматься. Цитирую: "Упустили". Об этом нас предупреждал. Я поделился со всеми, услышанным в загородной резиденции. Кто? Раздался хор голосов, соединившись в единый становопрос. Или это кто-то из четырёх, или любое другое лицо, имеющее контакт с магистром из вашей охраны. Я выдынул первоочередную версию. Но, ваше высочество, я сделаю весомую поправку, если позволите. Пришлось временно перейти на официоз в общении. Да-да, Ферикс Игоревич, конечно. Благосклонно среагировал Годонов. Это может и многое означать, а может и ничего не значить вовсе, завершил я и вздохнул. "Так чего же?" Иван скинул бровь и подался немного вперёд, стараясь лучше вникнуть в суть сказанного. "Слухами земля полнится. Вот это самая фраза, может быть, их последствием. Я счёл правильным не выносить жёстких вердиктов, как неопытный следователь. Мороц тут просто услышал о вероятности заговора и проявил заботу, предупредив вашего телохранителя. Но однако меня настораживает внезапный отъезд всех ваших сопровождающих. Мне пришлось развести руки. Я честно обрисовал для всех ситуацию так, как наблюдаю её со своей колокольни, добавил я перед тем, как замолчать для мыслительного тайм-аута в брифинге. Однако долгой паузы не получилось. Пытливые умы и распаленные воображения собравшихся не оставили шансов для умственной передышки. — Умеете вы, господин Феликс Игоревич, правильно расставить акценты? Младший Годунов покачал головой. Все под подозрением и никого одновременно. — И что делать? — прозвучало повторение моего изначального вопроса от Артура. Хм. А тут всё пока просто, господа. Ответ я адресовал всем. Для начала нам нужно донести до верятных заговорщиков информацию о прекрасном самочувствии высочества, заявил я, правомерно ожидая уточняющего вопроса. Зачем? он прозвучало от Ивана. Дабы следовать плану Артура, упреждая, если ещё не поздно. покушение на остальных августейших членов вашей семьи. Я подлил им масло в огонь. Я намекаю на то, что еще ничего не закончилось, и опасность вполне вероятна. — С этим мы справимся, — заявил Годунов, отыскивая взглядом что-то на комоде у часиков. — Не, не получится, — я предупредил его желание. «Если вы решили отделаться только посланной грамотой, то это напрасленно!» «Как?» — он перестал отыскивать кант с товары. «Да вот так!» — передразнил я его, нисколько не боясь ответного гнева. «Нужно чище работать, с максимальной продуктивностью и извлечением пользы из создавшейся ситуации. Ведь вам, Высочество, вы наше, составили компанию и три девушки». Я, Лубен, также, оценивая растерянный вид всех присутствующих, их похищение нужно использовать с толком и повернуть во благо всему нашему обществу, то я создал выражение конкретного интригана и даже руки потёр. Феликс Артур показал нетерпение взглядом и отрицательно качнул головой. Не время для розыга интереса. Сейчас все и так находятся на пределе. А как же ваше желание, дорогой наш Иван Петрович, разрулить скандал вокруг меня и этих барышень? Я грозил я заговорщиков заставить буквально заморгать от полного непонимания. Или замять его, или чести на нет, все неприятные и разрушительные последствия. Но ну уже ответ, конечно же, будет. Я не стал спешить согласки своего видения на решение. Однако, господа, я скажу его только тогда, когда мы окончательно определимся с дальнейшими действиями. Например, куда мы намерены спрятать высочество вместе с пропавшими девушками. Я замолк и занялся своим делом. То есть, Феликс, сейчас ты нам ничего не расскажешь, аккуратно поинтересовалась Полина. Да вы на часы смотрели? Я приподнял бровь. Утро вечера мудренее. Давайте дождёмся утра. Ведь донобещят нам массу событий, начиная с реакции на исчезновение Гадунова Ивана Петровича. А того и прессать будем Полиина. Встань с своей постели, будет Лавровского. Я бесцеремонно справился со злее не наглядный Освоив своё кроватное пространство и более не отвечая ни на какие вопросы. До завтра, и я никому не открою, добавил я в качестве прощания уходящим друзьям и товарищам. И не стучитесь, и не скребитесь, как кошечки, всё будет без толку.